Наверное, именно так чувствуют себя люди, которому уготовано умереть через несколько секунд. По вискам чей застекал ледяной пот. Сердце дробящим стуком хотело проделать лаз в груди и выбраться на волю. Тело трясло как после недельной пьянки. Руки не слушались. Ноги одервенели, не в состоянии сдвинуться даже на миллиметр. Зачем ты это делаешь? спросил детектив. Делаю, что? Холодное дыхание убийцы в шею Фрэнка и волна адреналина с новой силой. Зачем все эти зверства? Нужно попытаться заболтать его, тянуть время, сделать хоть что-нибудь. Разве ты не понимаешь? Да, они и то еще отребья, но для этого есть закон, и он должен карать преступников. Ты так думаешь? Чейз почувствовал, как на его плече оказалась рука, уверенно сжимающая футболку детектива. Секундное затишье, звук шагов. Фрэнк крепко зажмурил глаза. Он до глубины души боялся увидеть убийцу. Что-то подсказывало. Возможно, лицо Феникса будет последним, что он сможет рассмотреть. Открой глаза. Пронзительные ноты голоса, вгрызающиеся в перепонке. Словно с тобой разговаривает сама смерть. Посмотри на меня. И Фрэнк посмотрел. Водитель грузовика Стэнли Марс был прав, сказав, что этот человек выглядит как беглец из самых низов ада. Если до этого момента Чейз боялся, понимая, что он уже не жилец, то сейчас он был в ужасе. Мрак комнаты, гуляющие тени по квартире. Убийца обошел Фрэнка и, наклонившись вперед, дал ему возможность заглянуть себе в глаза. В глаза самого дьявола. Грязная куртка с капюшоном, прикрывающим голову Феникса, отдавал отчетливым запахом крови этот запах честь не мог спутать ни с чем слишком часто они встречались вытянутое бледное лицо испещренное тысячу шрамов глубоко посаженные глаза уходили в темноту сверкая мелкими бликами уличного фонаря тонкие губы напряжены очерченные скулы выглядели как срубленное топором дерева на оголенной шее виднелись уродливые ожоги По ключицам тянулись рваные борозды, словно кто-то рвал кожу когтями. Ничего подобного детектив не видел ни разу в жизни. Что бы ни случилось с этим человеком в прошлом, такое пройти под силу единицам. Чейз ощущал, как остатки мужества покидали тело. Все страхи, что ему приходилось испытывать раньше, выглядели мимолетным испугом по сравнению с тем чувством, которое он ощущал сейчас. Тебе страшно? Фрэнк даже не моргал, настолько был потрясен увиденным. Осознавая, на что способен человек, стоящий напротив, язык не поворачивался произнести ложь. Знаю, что страшно. Феникс наклонился так близко, что Фрэнк мог разглядеть каждую пору на его израненном лице. А представь, как было страшно им. Мне плевать, насколько было страшно тем уродам, которых ты убил. Но так нельзя. А я и не про них. Всего на миг глаза Фрэнка закрылись. Но когда он посмотрел вновь, то Феникс уже стоял у дальней стены комнаты, разглядывая фотографию дочери Чейза. Как думаешь, через что прошли жертвы этих людей? Пальцы на руках зашевелились. Ноги сползли с журнального столика и упали на пол. Чейз выдохнул, осознавая, что его тело вновь находится под контролем. Пистолет все еще в кобуре. Нужно только подгадать момент. Это все равно не оправдание тому, что натворил ты. Ты так думаешь? Уверен. Мимолетная вспышка гнева и стеклянный столик от удара ноги Феникса полетел в стену, разбившись в дребезги. Рамка с фотографией дочери детектива упала на пол, треснув прямо в том месте, где она улыбалась. Феникс оказался рядом с Фрэнком, крепко схватив его за горло. Такой быстрой реакции честь никак не ожидал. Убийца приблизился мгновенно. Фрэнк даже не успел моргнуть. Кончики пальцев истерично искали рукоять пистолета, в то время как хватка убийцы отнимала жизнь. Щелчок, и дуло направилось прямо в висок Феникса. Фрэнк хотел нажать на спуск, тем самым покончив со всем этим, но что-то заставило остановиться. Темная комната, повсюду осколки стекла, одинокая бутылка алкоголя, медленно разливающаяся на ковре. Два человека, в чьих руках жизни друг друга. Чей знал, что противнику достаточно сомкнуть пальцы, и его трахея сломается пополам. Сил хватит, в этом сомневаться не стоит. Но в то же время и детективу нужно лишь нажать на спусковой крючок. Мозги преступника разлетятся по всему дивану. — Как поступишь? — спросил Феникс. — Выстрелишь и позволишь ублюдкам и дальше разгуливать по улицам города? Испытываю огромный соблазн. Наконец-то Чейз смог прийти в себя и понимал, теперь он контролирует ситуацию. И гады, что отняли твою дочь, останутся на свободе? На лице убийцы не дрогнул ни один мускул. Чейз в ужасе раскрыл глаза, палец ослабил давление на спусковой крючок. — Что ты знаешь о моей дочери? — Я знаю то, что ты не выстрелишь в меня. С этими словами Феникс убрал руку от горла Френка и пошел в сторону двери спокойно, уверенно, ни капли не опасаясь того, что в его спину наставлен пистолет. Что с моей дочерью? Выкрикивая слова, Чейс ринулся на преступника, но как только его руки хотели схватить Феникса, он обнаружил, что промахнулся и со всего размаха влетел в стену. Невозможно, как он смог настолько быстро переместиться? Ты не должен быть здесь, детектив. — Это не твое место, — повторил Феникс, переступая через голову Чейза. — Ответь! Из глаз Фрэнка потекли слезы. Впервые с того момента, когда он осознал, что не может найти дочку. — Что? — Что с ней? — Скажи, прошу! Феникс наклонился вниз и посмотрел на падшего мужчину своим изуродованным лицом. — Ты веришь в ад, детектив? Со слезами в глазах Фрэнк промолчал. Он не знал, что ответить. — Феникс! — Хм! Впервые убийца позволил себе улыбнуться. — Иронично. Не думаешь? Прижав коленом шею детектива, преступник отодвинул край футболки чейза и посмотрел на татуировку огненной птицы. — Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени. Как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел? Секундное молчание, затем он добавил. — Ницше умел выразить мысль, Фрэнк. В этой истории Феникс не я, и ад мой уже пройден. Человек с обезображенным лицом поднялся на ноги, убрав колено с шеи, дав возможность Фрэнку вдохнуть полной грудью. Последнее, что видел Чейз, как Феникс удалялся вглубь коридора, постепенно скрываясь в тени. — Я найду тебя, и ты расскажешь, что случилось с моей дочерью. Но в ответ он услышал лишь эхо мертвой тишины.